решительно топтался на месте и, наконец, пробурчал. «Ладно, черт, с вами идемте!» «Только ненадолго!» Они миновали в милицейское оцепление, вошли в пустынное здание райкома и, пройдя по гулкому коридору, подошли к кабинету второго секретаря, дверь которого была распахнута настиж. Осторожно заглянув вовнутрь, Дима, Шура и женщина Увидели неподвижного, сидящего в кресле за столом, холеного крепыша, зеленого от ужаса, который, закатив глаза, что-то бессвязно бормотал, судя по всему, молился. У его шее покачивался огромный блестящий крестьянский серп, находящийся в руке хилого мужчины в очках, одетого в пижамы тапочки на босуногу, в другой руке мужчина держал помойное ведро. — Лешенька, дорогой, что с тобой? — запричитала всхлипывая женщина. — Что ты здесь делаешь? Идем домой скорее. — Попрошу всех немедленно вон, — закричал мужчина, никак не отреагировав на появление и причитание супруги и глядя на присутствующих дикими глазами. — Я буду говорить только с представителями прессы. Я представитель прессы, — неожиданно нашелся Дима. Вот мое удостоверение, — Каковы ваши условия по освобождению заложника? Видимо, этот вопрос застал мужчину в пижаме врасплох. Он изменился в лице и задумался, бессмысленно глядя в потолок. «Значит так!» — залихватски крикнул очкарик минут через пять, лихо подпрыгнув, отчего серп едва не вонзился в горло доведенного до умопомрачения второго секретаря. Мои условия. Две палки финского сервелата, ведро моченых яблок и кило обойных гвоздей. Немедленно. Да, еще дирижабль с экипажем и топливо, чтобы хватило до Австралии. Услышав эти требования, все оторопели и замерли в немом изумлении. Кисловский, раскрыв рот, обалдело, уставился на очкарик. Спятил первым догадался капитан милиции крыша поехала это он наверное из этих политических детективов зашмыгала носом жена террориста утирая глаза трасс каких обожал доставал где только мог по несколько штук в неделю читал я еще сама ему говорила тронешься ты леша со своими детективами как на карка заревела она «Ну что ж, придется выполнять условия», — пожал плечами капитан милиции. «Делать нечего». «Как это делать нечего?» — замахал на него руками немного пришедший в себя Кисловский. «Ты что, тоже рехнулся? Где, скажи на милость, я ему достану финский сервелат?» у, «У нас в, бу в буфете есть», — неожиданно раздался дрожащий голос второго секретаря. «Скажите, чтобы из моего пайка взяли...» «А дирижабль...» «С экипажем где взять прикажете?» «В Кишиневе?» — не сдавался Кисловский. «Нет, ваше слово, товарищ Маузер!» «Слушайте, но при тут моченые яблоки и обойные гвозди?» — облизнув пересохшие губы, спросил тоже изрядно пешивших холмов жену очкарик. «Моченые яблоки Леша просто обожает. Может, в один присес запросто пару кило съесть?» — схлипывая, — пояснила та а обойные гвозди он целый год нигде не может купить, чтобы обивку на диване поменять. Воцарилось напряженное молчание. Шура на мгновение задумался, затем обратился к Кисловскому. «Товарищ майор, у меня есть план». «А это что еще за птица?» — недослушав спросил Кисловский у капитана, подозрительно глядя на Шуру. «Кто такой?» «Это наш, не волнуйтесь», — поспешно ответил капитан, делая Холмону страшные глаза, молча мол. Но Шора сделал вид, что не понимает его сигналов, и продолжал. Но «Согласитесь, применять оружие в данной ситуации чрезвычайно опасно. Можно запросто угодить товарища второго секретаря. Но даже в случае удачного выстрела имеется большой риск того, что, находясь в агонии, сумасшедший в последний момент сможет запросто перебить серпом сонную артерию заложника,